Глава 70. Енина. Я намеренно выкручиваю вентиль в ванной на полную мощность, чтобы не слышать даже отголосков разговора Владимира со своей женой. «Жена. У него есть жена», — повторяю я, прислоняясь лбом к кафелю стены. Владимир женился. Не вечность же ему было ждать меня. «Теперь у него есть жена и семья», — Который он считает неполной без ребенка. Но ребенка он хочет получить от меня: забрать, изъять, вернуть хлестский удар. Колесо жизни сделало свой оборот, и теперь настал мой черед изнывать от тоски и желания. Просто теперь, когда во мне не осталось ни капли прошлой скорби и собственной слепоты, перед очевидным, мне жутко хочется быть рядом с Володей. Поздновато проснулась девочка. Володе нужен недостающий элемент. И только. Сделка есть сделка. Все остальное? Не знаю. Иногда он держит меня в объятиях нежно и бережно, сводя с ума ласковыми словами. Иногда бьет на отмаш, стремясь сделать как можно больнее. Я много времени провожу в душе, с опаской выключая его. Кажется, Володя больше не разговаривает по телефону. У него серьезный и сосредоточенный вид. Раздается еще один звонок, но на этот раз уже звонят с его работы. Стараюсь не думать о браке Володи, но теперь не получается не смотреть слишком часто на обручальное кольцо на его безымянном пальце. Снова я оказываюсь в двусмысленной ситуации рядом с Володей. В прошлом он стал моим любовником, сейчас я примеряю на себя – этот жутко неудобный и тесный костюм. Во рту разливается кислый привкус. Каждое прикосновение и жест кажутся незаконно присвоенными. Но, вопреки всему, хочется взять еще. Снова звонит мама. Я с ней так толком и не поговорила, потому что была в это время в больнице. Я просто сказала, что Илюшу увезли в областное ожоговое, и все. И Нина? Давай приеду, предлагает мама. Одной тяжело? Не надо, мам. Я не одна. Набираю легкие воздуха. Я позвонила Володе. Он прилетел, организовал тут все. Мама молчит. Она ни разу не сказала мне ни слова, хоть и понимала, что Илюша не сын Славки. Хорошо. Как прошла встреча с сыном? Я облегченно выдыхаю. Упреки, это не то, что мне сейчас нужно. Я благодарна маме за то, что она не осуждает свою непутевую дочь в трудный момент. Спасибо, мам. Илья в реанимации, Володя видел его только издалека. Нас пока к нему не пускают. Илья уже болтал, так что он обрадуется папе, когда придет в себя. Я сглатываю горькие слезы. Да, мама, не реви, солнышко. «У ребенка должен быть отец. Даже если вы видитесь раз в год по неприятному поводу. Не отбираю Илюши отца». Я что-то мычу в ответ. Мама старается переключиться на другую тему, говоря, что Стас обещал приехать. «Стас? Так он же на вахте?» Спрашиваю я, цепляясь за любую возможность не думать о плохом. «Нашего Стаса повысили. Он тебе еще не говорил?» так что теперь он, как большой начальник, может сорваться на день или два. Сказал, приедет. Я не знала. Просто эти дни. По больницам, понимаю. Я сама ему сказала, чтобы не дергал тебя. Но он обязательно встретится с тобой. Вдруг потребуется помощь. Спасибо. Я буду рада Стасу. Наверняка мой брат сначала захочет, как он выражается, уши мне открутить. И только потом... Поговорит нормально. Я волнуюсь теперь не только из-за Ильи, но и из-за того, как Стас будет общаться с Володей. Не утаю же я Володю в мешке, как иголку. Раньше все было скрытно и из-под тяжка. А сейчас вся наша подноготная вывалена на всеобщее обозрение. И мне все равно. Впервые в жизни мне все равно, кто и что думает по этому поводу. А всем тем, кто воротит нос и осуждающе качает головой, хочется сказать «покопайтесь в своих праведных жизнях», отыскивая кристально чистые участки, не запачканные ничем. В голове крутятся слова мамы. «Не отбирай у Илюши отца». «Не отбирай». «Не буду». Главное, чтобы он сам захотел присутствовать в нашей жизни, если только Володя не появился затем, чтобы отобрать у меня ребенка и мое сердце.